Часть вторая. Глава 11. До того, как на земле поселились люди, бог воды и бог огня поссорились и раскололи небеса, сказал Жыга. Сияющий голубой фарфор потрескался и осыпался на землю, и вся её зелень оказалась во тьме, как желток внутри разбитого яйца. Прелестная картина, правда? Дэдза осторожно подошла к нему, вытянув пальцы, словно приближалась к дикому зверю. Она не знала, чего от него ожидать. Теперь действия Жиги невозможно было предугадать. В любую секунду он мог или поцеловать её, или ударить. Дэдза удивилась бы меньше, если бы он кричал, крушил всё вокруг, швырял людей в стены, потому что всё шло наперекосяк уже много недель. А Жига просто читал. Всё вокруг рушилось, всё, что они построили за последние годы, каждый камень их замка. А Жига стоял у окна с книжкой детских сказок, лениво листал страницы и читал вслух, как будто Дадзы хочет послушать сказку на ночь, чтоб ему пропасть. Она постаралась говорить тише, чтобы не нарушить его покой. Жига, что происходит? Он проигнорировал вопрос. А знаешь, кажется, я понял, откуда в тебе столько самодовольства. Он повернул книгу, показывая иллюстрацию. Нюйва починила небеса. Ты же слышала эту легенду, правда? Мужчины разрушили мир, а женщина вновь собрала его по кусочкам. Богиня Нюйва залатала разлом в небесах камешек за камешком, и мир снова стал прежним. Дадзу уставилась на него лихорадочно подыскивая слова. Она перестала понимать, о чём он говорит. Дадзе точно не знала, когда начались перемены. Может, после Лусана или ещё с глухостепи. Всё происходило постепенно, как лёгкая рябь на воде, которая в конце концов прорывает дамбу, и теперь Жига превратился в совершенно другого человека, рушищего всё вокруг и причиняющего боль всем окружающим. Он получал удовольствие, мучая её загадками, на которые она не сможет ответить. Прежде он применял свою силу к другим, А теперь больше всего наслаждается страхом Дэдзы. Вернись ко мне. Хотелось выкрикнуть ей при каждом разговоре. Что-то сломалось между ними, вскрылся невидимый нарыв. Всё началось после смерти Северии и разрасталось как гангрена, а сейчас грозной тенью стояло за каждым произнесённым словом, за каждым распоряжением. Один из вас умрёт, один будет править. а третий уснёт навеки. Я не понимаю, о чём ты говоришь, сказала она. Он лишь рассмеялся. Разве это не очевидно? дрыггом отнул головой в сторону окна. История идёт по кругу. Классики предсказали всё, что случится. Мы с Дзы разрушим мир, а ты его починишь. Со своего места Дадзы увидела кусочек горящего побережья. Чтобы понять происходящее по ту сторону пролива, можно было обойтись без астрологических чартов генерала Цалиня, достаточно и простой подзорной трубы. Ночь зарялась оранжевыми вспышками. Если бы Дадзе не знала, в чём дело, она решила бы, что это фейерверки. Она не могла не думать о том, сумели ли выбраться с острова дети, которых не забрал Шира. Может, родители посадили их в лодки и велели грести, не оглядываясь. Но Дадзы прекрасно понимала, что надеяться на это бессмысленно. Мугенцы действовали методично. К утру она уже знала, что никто на острове не выживет, и на это их обрёг Жига. Это конец. Дадзы была в этом уверена, как в непреложной истине, вроде той, что земля вращается вокруг солнца. Они дорого заплатят за то, что пожертвовали кровью спирцев. Зло такого масштаба не останется безнаказанным. Боги этого не позволят. Всё, за что они боролись, всё, что создали, исчезнет в дыму из-за какой-то идиотской игры. Нравится то, что ты там видишь? Жига подошёл со спины и положил руки ей на бёдра. Неужели его возбуждает это зрелище? Да ещё как? Дадзе опустила подзорную трубу, пытаясь скрыть, как бешено стучит ее сердце. Она развернулась, изображая улыбку. Жиге так нравилась ее улыбка. «Дзе, а еще не знает?» — спросила она. «Он скоро будет здесь», — ответил Жига. «Вряд ли он такое пропустит». «Это жестоко», — он передернул плечами. «Ему пойдет на пользу, он стал слишком мягкотелым, нужно наточить клинки». «А если этот клинок обратится против тебя?» «Он? Никогда!» Жига обнял ее за талию и хихикнул. «Он нас любит!» Дверь распахнулась. В комнату ворвался Дзия, легок на помине. «Что происходит?» — спросил он. «Говорят, мугенцы напали на спир». «Ну да, мугенцы напали на спир», — Жига махнул в сторону окна. «А это последствия?» «Это невозможно!» Зе вырвал подзорную трубу из рук Дадзы и попытался направить её на берег, но его руки слишком сильно дрожали, чтобы держать трубу ровно. "Где корабли Вайшры?" шигну не ответил, самодовольно улыбаясь. Дадза дотронулась до руки Дзыи. "Тебе лучше. Где корабли Вайшры?" зарал Дзыя. Его трясло, он едва держал себя в руках. Дадзе заметила под его кожей проступающие чернильные силуэты тех тварей, которые пытались вырваться на свободу. «Да брось, Дзия!» — вздохнул Жига. «Ты знаешь, что у нас не было другого выхода?» Дзе обеззвучно пошевелил губами. Дадзе видела, как его взгляд мечется между лицом Жиги и окном. «Бедный Дзия! Он был так увлечен, Ханилай!» Порой Дадзе опасалась, что он женится на своей маленькой спирской генеральше. Разумеется, Жига ни за что бы этого не позволил, он всегда настаивал на чистоте никанской крови, да и Ханилай терпеть не мог. Однако Дзе мог настоять на своем. Неподобающая любовь, ревнивые друзья, Дадзе тосковала по тем временам, когда это были самые большие их проблемы. «Я должен попасть на спир», — сказал Дзе. «Должен». «Должен ее найти». «Ох, да брось! Ты знаешь, что там найдешь!» Жига широким жестом обвел горящий берег. «Ты же прекрасно видишь отсюда остров. Все они погибли до единой души. Тараканы действуют тщательно. Все уже кончено. Если там что-то и происходит, то лишь зачистка. Ханила умерла, Дзия. Я же тебе говорил, что глупо было ее отпускать». Зэ выглядел так, словно Жыга вонзил ему в сердце кинжал и, провернув, Жыга хлопнул его по спине. "Это к лучшему. Ты не имел права", прошептал Зэ. Жыга залился беспощадным смехом. "Что, неужели ты наконец-то отрастил яйца? Их кровь на твоих руках. Это ты их убил. Это ты их убил". Передразнил его Жига. Только не говори мне о смерти невинных. Не ты ли сравнял с лицом земли плато Скариган? А кто вырвал из груди Севери сердце? Я не виноват в смерти Севери. Ну да, ты ни в чём не виноват, как обычно, ухмыльнулся Жига. Ты просто теряешь над собой контроль, и люди умирают, а потом ты приходишь в себя и напускаешься на тех, кто не боится делать всё необходимое осознанно. «Имей смелость признаться, братец. Это ты убил Цевери. Это ты позволил Ханилай умереть. Почему? Потому что ты знаешь, это было необходимо, знаешь, что стоит на кону. Ты видишь общую картину, и эти две шлюшки — лишь препятствие на пути, не стоящее и упоминание. Думай о случившемся, как о милосердии. Ты ведь понимаешь, что так оно и есть». Сперцы не смогли бы править островом самостоятельно. Наверняка начали бы резню, стоило им получить бразды правления. Ты сам знаешь, что люди вроде ханила не умеют пользоваться свободой. Ненавижу тебя, сказал Дзыя. Лучше бы мы сами погибли. Жига поднял руку и равнодушно влепил ему пощёчину. Шлепок разнёсся эхом по комнате. Я освободил тебя от оков. Sehr serious, и Шига навис над ним, медленно вынимая из ножен меч. Я вытащил вас обоих из окупированной зоны, нажёл степняков, привёл вас на гору Тянь-Шаня в пантеон. Да как ты смеешь мне перечить? У воздух звенел загустев от чего-то мощного, удушающего и кошмарного. Склонись, хотела крикнуть Зи Дадзы. Да Склонись и всё будет кончено. Но она промолчала. От страха ноги приросли к полу. Дзыа тоже не сдвинулся с места. Странное зрелище. Взрослый мужчина, струсивший как дитя, но Дзыи понимала причину. За последние 10 лет, с тех пор, как они перестали быть детьми, страх врезался в Дзыи в кости так же, как и ей. Удар за ударом, порез за порезом, жига об этом позаботился. Она поняла, что оба смотрят на неё, требуя ответа. Но каков был вопрос? Как она может это исправить? "Ты что, ничего не скажешь?" спросил Дзыя. "Ни слова", усмехнулся Жига. "Малышка Дадзы знает, что так для нас лучше". "Тросиха!" рявкнул Дзыя. "Всегда такой была. Оставь её в покое. Да пошли вы оба", Дзе стукнул по полу своим посохом. От этого звука Дадзы подскочила. Жига расхохотался. Что это ты задумал? Не надо, прошептала Дадзы, но вместо слов раздался какой-то писк, и его никто не услышал. Зэна бросился на Жигу. Тот махнул ладонью, и Зэ оттут же упал, завывая от боли. Жига театрально вздохнул. Неужели ты поднимешь руку на брата? Ты мне не брат, выдохнул Зэ. В воздухе за их спинами открылась бездна. Оттуда высыпали тени кошмарных тварей одна за другой. Дзе откнул посохом в Жигу. Твари бросились в атаку, но Жига отшвырнул их, как бумажных марионеток, одного за другим. «Прошу тебя», — сказал Жига по-прежнему с улыбкой. «Будь выше этого». Дзе снова поднял посох. Жига занес меч. Дадзе удалось найти в себе силы, чтобы сдвинуться с места. Она бросилась между ними за миг до того, как они накинулись друг на друга с такой силой, что по каменному полу пошли трещины, а мир раскололся, как скорлупа. Много лет спустя она пыталась вспомнить, осознавала ли, что делает, когда раскинула руки и произнесла заклинания, знала ли, какие будут последствия, готова ли была их принять или не ведала, что творит. Может быть, всё случилось по жестокой прихоти судьбы, но в тот момент она осознавала лишь одно. Все звуки стихли, всё остановилось. Время навеки застыло. В воздух просочился странный яд, к которому она прежде не прибегала, проник в разум триумвирата и принял там доселе неведомую форму. А потом Жига рухнул на пол, отзыя попятился. Наверное, они оба кричали, но Дадзи слышала только гулкий стук крови в ушах и призрачное эхо ледяного и безжалостного смеха с севери.